Глава восьмая. А утром после завтрака они решили прогуляться немного перед поездкой. Точнее, Эли хотел проводить мужа. Кто знает, как часто теперь он сможет появляться дома. Они вышли на улицу. Было тепло, совсем не по-осеннему. Пока они жили у моря, здесь как оказалось уже выпадал снег, а потом растаял. И сейчас снова было неожиданно тепло, не по погоде. Эли так радовалась этой нечаянной передышке перед зимой. Она с детства не любила снег и морозы. Хорошо, что даже здесь, в столице, очень редко сильные морозы держались больше недели, а снег лежал дольше пары месяцев. Но в пансионе, глядя на карту мира, она не раз задумывалась, как живут люди в странах севернее их. Там ведь зима почти полгода длится. И все же она, наверное, полюбит зиму. Особенно в этом доме по-старинному и уютному. Он, должно быть, выглядит просто замечательно под ослепительным снежным покровом. Так размышляя, они прогуливались с Виктором по тропинкам. Им не надо было говорить, чтобы понять друг друга, и в молчании они находили радость. Элис смотрела на Виктора и улыбалась, а он в ответ крепко сжимал её руку, и не надо было слов. Между ними было больше, чем просто слова. И сначала Элли не поняла, почему вдруг как вкопанная остановился её супруг, а потом подняла глаза и вздрогнула, крепче прижавшись к Виктору. Перед ним из кустов на тропинку выпрогнал Оливер. В руке его был крепко зажат пистолет. "Я вызываю тебя на дуэль, Герцог Виктор де Фроа". И пистолеты его направлены на Виктор не дрожал. В глазах решимость, губы сжаты. "Бож, зачем он это делает? Зачем? Чего ему не хватает? Почему он не понимает простых слов?" Элли всё трясло от страха и от злости одновременно. Хотелось выйти вперёд и хорошенько встряхнуть Оливера, но он не услышит её. Никогда не слышал. Всегда думал только о себе. «Я отказываюсь», — просто сказал Виктор. «Сейчас у меня нет времени для дуэли. Если через 2-3 недели твой пыл не остынет, я готов дать тебе сатисфакцию». Хотя, честно говоря, не понимаю, зачем. И Виктор пожал плечами. «Трус!» — презрительно выплюнул Оливер. Развернулся и сделал два шага назад. А потом. Все произошло так быстро, что Элли не успела даже моргнуть, не успела подумать. Ничего не успела. «Значит, не хочешь по-хорошему?» Оливер резко повернулся и выстрелил. Звук выстрела словно гром прорезал сонную и спокойную тишину сада. Он посмотрел на Элли, хотел было что-то сказать, но губы у него затряслись. Он бросил пистолет и кинулся прочь с сада. «Виктор!» – Элли поразила спокойная тишина. Она медленно повернулась, ожидая увидеть рядом супруга. Но он лежал рядом на земле, зажимая рукой рану на груди. И кровь как-то странно вытекала толчками. Белая рубашка вся намокла. И, боже, о чем она думает? Сейчас, я сейчас! И она кинулась к дому так, как никогда, наверное, не бегала за всю жизнь. Помогите, помогите кто-нибудь! Она кричала так, что должно быть слышно было на всю округу. И когда на ее крик из дома высыпали слуги, Эля, задыхаясь, смогла только прошептать. Диктор ранен, лежит там в саду. Доктор, срочно!» Грудь сдавила, в горле стоял ком, а слезы жгли глаза. «Боже, он не может так умереть! Не сейчас, когда она полюбила его, когда она готова все для него сделать!» Один из слуг, кажется, конюх вскочил на лошадь и верхом бросился за доктором. А Даркинс и еще двое молодых парней поспешили за ней. «Не беспокойтесь, госпожа-герцогиня, я когда-то воевал и знаю, как перевязывать раны. Главное — это остановить кровь. Бермат Ал Даркинс рядом успокаивая её. А Ели больше всего боялась того, что помощь прибудет слишком поздно. Она не признавалась в этом себе, не хотела даже думать об этом, но боялась, боялась до безумия. Может быть, ей надо было не бежать за помощью, а самой перевязать рану? Может быть, таким образом она потеряла драгоценные минуты? Дорога до того места, где она оставила Виктора, показалась ей неимоверно долгой, словно они шли час, при том, что все спешили как могли, почти бежали. Даже старый Даркинс смешно семенил рядом, стараясь поспевать за ней и более молодыми слугами. И, наконец, они дошли. Виктор лежал на траве. И сердце у нее на мгновение остановилось. Элле показалось, что он уже не дышит. Она остановилась, судорожно хватая ртом воздух. Даркинс и слуги оттеснили ее от Виктора. А ей? Ей малодушно не хватило смелости. Она сжала губы, заломила руки и просто испугалась. Боялась подойти, чтобы узнать неизбежное. «Он жив, госпожа герцогиня! Потерял много крови, но жив! Мы сейчас поможем! Сейчас!» Элли почувствовала, как от облегчения затряслись колени. «Он жив! Ее муж жив! Значит, все обязательно будет хорошо! Должно быть!» Даркинс, покачав головой, сказал, что господина герцога лучше не переносить до прибытия доктора. Он только перевязал его, как смог. Виктор всего лишь на мгновение открыл глаза и застонал, когда его осторожно перевернули на спину. И так больше и не пришел в себя. А Элли снова овладела безотчетной тревожностью. Она заламывала руки, мечтая только об одном – чтобы доктор прибыл побыстрее. Почему же его так долго нет? Прошло, казалось, полчаса, и Элли потом не могла вспомнить, о чем думала в эти минуты. Безотчетный страх овладел всем ее существом. Она стояла, кусая губы, и молилась только о том, чтобы Виктор остался жив. Она сделает все для него, только бы он жил. Наконец прибыл доктор. Ель вспомнила его. Пару раз, когда она и другие дяди на домочадцы болели, он вызывал его. Доктор Сухопары старычок наклонился над Виктором, осматривал рану и покачал головой. Хотело было что-то сказать, но потом увидел её и промолчал. Его надо отнести в дом. Здесь слишком холодно для него, наконец произнёс он. Только он запнулся, потом снова взглянул на неё. "Госпожа Герцаги, не могу ли я говорить откровенно?" Можете, кивнула Элли, жав в губы так, что никто не понял, что она на грани истерики. А она повторяла про себя, как заведенная кукла. Я нужна Виктору, я нужна Виктору. И это помогало ей не сойти с ума. Герцогу надо срочно сделать операцию и извлечь пулю. Но он может не пережить операцию, потому что потерял много крови. К тому же его нужно перенести в дом туда, где есть возможность не оперировать. А это, сами понимаете, тоже риск. Но решать в любом случае и вам. И посмотрел на нее. Боже, зачем ей такой сложный выбор? Она же ничего в этом не понимает. Она не справится. Но Элиза заставила себя жить, кубы и прекратить панику. В каком случае у моего супруга больше шансов выжить? спросила она прямо. Если я попытаюсь сделать операцию, так же прямо ответил доктор. Но и здесь никаких гарантий. Хорошо. Делайте всё, что вам нужно, чтобы подготовиться к операции. Доктор удовлетворённо кивнул, условно не ждал другого ответа и отошёл от неё. Через несколько минут вернулись слуги, которых он посылал за носилками. Они осторожно положили на носилки Виктора, который даже не застонал. А жива ли он ещё? Эляжала губы и заставила себя спокойнее идти рядом с носилками и смотреть ровно перед собой, хотя сердце замирало от боли. Хватит, она больше не маленькая девочка. Сейчас и это её действие тоже зависит от жизни Виктора. Герцога положили на большой стол в гостиной, который уже подготовили для операции. Доктор раскрыл свой чемоданчик и попросил в помощники слуг, которые не боятся крови. Почти все вызвались помочь. Оказалось, Виктора любили все, от конюха до последней судомойки. Доктор отобрал двух самых сильных слуг, а Даркинс попросился подавать бинты и инструменты. А теперь, госпожа Герцогиня, вам тут делать нечего. Вы проводил её доктор Ваш покорный слуга сделает всё, что необходимо, и если будет на то Господня воля, ваш супруг будет жить. И Элли осталась в коридоре, бледная, дрожащая. Она не нашла ничего лучше, чем упасть на колени в молитве. Что угодно, она сделает что угодно и согласна на всё лишь бы Виктор жил. Операция длилась неимоверно долго. Часы в малой гостиной, куда её выпроводили, уже пробили полдень, а доктор никак не выходил. Что это значит? Сердце у неё билось как сумасшедшее. Она с трудом уже переживала ожидание. Если через полчаса доктор не выйдет и она не услышит никаких известий, то она сама ворвётся к ним, не выдержит. Она то присаживалась на кресло, то вскакивала с него и начинала расхаживать, почти бегать по комнате. Потом опять садился, прижимала руки к груди, сиели с у неё бешено бьющееся сердце. В глазах застыли слёзы, но она никак не могла заплакать. Всю тёл в напряжении ожидала приговора, потому что если Виктор умрёт, для неё это будет приговором. Как она будет жить без него? Эля даже не представляла этого себе. Поэтому, когда доктор тихо скрипнув в дверь вышел, она мигом подлетела к нему. "Что?" спросила тихо, боясь услышать ответ. "Он жив," устало ответил доктор, "но большего сказать не могу." "Спасибо вам," тихо прошептала Эля. "Пустое", махнул рукой доктор. "Я пока прослежу за Герцегом, если до сегодняшнего вечера он". Доктор словно не мог выговорить это слово, но я еле поняла, что он имел в виду. "Словом, я жду до вечера, а потом уеду домой. Вам оставлю подробные указания с тем, как ухаживать за больным". Он помолчал немного, а потом вдруг улыбнулся и добавил: "Выше нос, Герцк очень сильный мужчина. Если он выжил после такой раны, хоть и потерял много крови, то с долей уверенности могу сказать, будет жить". И Элли Выдохнула. Ноги сразу затряслись, и она едва добрала до кресла, ждать до вечера. Слабая надежда не давала ей отчаиваться, а слова доктора помогали держаться. Несколько раз слуги приносили ей и доктору чаю с булочками. Ей кусок в горло не лез, но доктор сказал, что если она хочет помочь своему супругу, то должна хорошо кушать, иначе она свалится от слабости, и ему придётся разрываться между ними двоими. И Эли послушно съела несколько булочек и запила их чаем, не чувствуя вкуса ни того, ни другого. Наконец, стемнело. Доктор в очередной раз вышел от Виктора, в этот раз уже одетый и с чемоданчиком в руке. Все, завтра зайду проведать больного. Он сейчас очень слаб и спит. Организм должен справиться. Главное, чтобы не началось воспаление. Давайте я расскажу вам, что делать и какие лекарства герцогу давать. Элли кивнула, взяла лист, перо и приготовилась записывать. Писать пришлось много, и хорошо, что так. По крайней мере, она могла не думать и ещё быть уверена, что она точно ничего не забудет. Когда доктор уехал, Элли сначала раздала указания слугам, которые, казалось, только этого и ждали, а потом уже вернулась к мужу. А ещё ведь скоро должны приехать те люди, которых Виктор посылал на пожар, и им она тоже должна будет дать указания. Вот только справится ли она? Элли решительно сжала губы. Она герцогиня, она хозяйка имения. Виктор надеется на неё. Она просто должна справиться. Элли попросила перенести свою кровать в гостиную. Она будет рядом с Виктором. Ни одна служанка не поможет ему так, как она. Никто не будет так чутко охранять его сон. Элли подошла к нему немного, боясь, совсем немного. Ей было страшно видеть на лице Виктора печать той тени, откуда не возвращаются. Но нет, лицо его хоть и было бледно, но без той мёртвенной бледности, что она боялась. Она посмотрела на Виктора и сама, не зная почему, улыбнулась. Они вместе, и они обязательно справятся. Следующие несколько дней еле почти не помнила. Доктор заходил к ним каждый день по несколько раз на дню, и хотя с виду ничего не изменилось, но доктор оставался очень доволен. Всё намного лучше, чем я думал, хмыкнул он и улыбаясь протирал седую бороду. Кто бы мог подумать, что ваш Герцог такой сильный мужчина. Эля была ему благодарна, потому что сама никаких изменений в состоянии Виктора не видела. Иногда она вскакивала ночью, чтобы посмотреть, жив ли ещё её муж. Но доктор видел улучшения и уверял её, что Герцог уже скоро очнётся. Лихорадки не было, а значит, всё прекрасно. А ещё на неё вдруг навалились все дела по имению. Всё, что Виктор делал сам, не поручая управляющим, как презрительно выразился Оливер. Эля не хотела даже вспоминать о нём, вычеркнула из жизни. Она не думала о том, как бы отомстить ему или наказать. Все её мысли были сосредоточены на муже, а про Оливера она просто-напросто забыла. Рабочим, что остались без крова, требовалась помощь и еда, а Эля не знала, чем конкретно помочь. Всем занимался её супруг Хорошо, что у него были надёжные люди, которые передавали через Даркинса ей просьбы о необходимом, а она, посоветовавшись с ним, помогал чем могла. Вообще, если бы не слуги, во всём желавшие помочь хозяйке и переживавшие за герцога, она бы, наверное, и не справилась. А через неделю Элис сама заметила, что Виктору стало лучше. Он уже был не таким бледным. А лоб так и вовсе стал нормальным, теплым, даже без то легких жара, что было у него в самом начале после операции. Правда, ее супруг так и не пришел в себя, лишь открывал ненадолго глаза, а потом закрывал. И все-таки ему было лучше. Доктор уже улыбался, как бы всем своим видом говоря, «Ну вот видите, а вы волновались». И Элли могла уже вздохнуть спокойно. И тут как раз к ней пожаловали констебли. Они долго расспрашивали, что, как и почему случилось с Виктором, и кто и зачем в него стрелял. Элли не хотела лгать и что-то скрывать, а потом путаться в показаниях. Но она и не знала, как сделать так, чтобы тень ее поведения не попала на ее супруга. Ведь если всплывет та история, о которой по глупости она, наверное, разболтала всем подругам из пансиона, то пойдут слухи. А Виктора и так не особо любили в свете. И она понятия не имела, почему. Поэтому Элли честно отвечала констеблем, что перенервничала, очень переживает за мужа и сейчас не может дать им никаких ответов. Пусть приходят потом, когда Герцог придёт в себя. Им пришлось удовлетвориться этим. Элли так была занята мужем и делами имения, что едва не забывала есть и спать. А ещё она не слышала никаких новостей из столицы, и это, наверное, было к лучшему. Потому что если Оливер пустил какие-то слухи, если ему хватило для этого духа, то Элли даже боялась представить, что о них с Виктором рассказывают. В один из дней она уже могла ненадолго оставить Виктора, и тогда ее подменяла нанятая сиделка. Управляющему срочно понадобился какой-то документ, связанный с герцогскими землями. И Элли, оставив мужа на попечении сиделки, отправилась в его кабинет. Уж если искать документы, ей примерно объяснили, что она ищет и зачем, то только в кабинете. С того раза, как она последний раз была в кабинете супруга, там, казалось, ничего не поменялось. Только пыль была стерта, да и все. Также лежали с топкой на столе бумаги и книги. Также на столе стоял маленький портрет, изображавший всю семью Виктора. Его родители, насколько она знала, умерли от какого-то мора, унесшего сотни жизней. И также сбоку сиротливо притулилось растрепанное перо с чернильницей и недопитая кружка чая. Эля, осторожно стараясь все потом уложить в том же порядке, перебрала стопку с бумагами, но нужного документа не нашла. Где же он может быть? Взгляд ее упал на ящик секретера, в котором торчал ключ. Виктор настолько доверял своим людям, что и ключ даже не вытаскивал. Вот это да! Эля снова поразилась своему супругу и направилась к секретеру. Нужная бумага нашлась довольно быстро. Элли перечитала её несколько раз, чтобы убедиться, что это точно то, что нужно, и уже хотела задвинуть ящик, когда взгляд её случайно зацепился за тетрадку, такую маленькую, неброскую, в тёмной кожаной обложке. Я просто посмотрю, что там, тихо сказала Элли самой себе, уверенная, что там только цифры, расчёты и исторические документы. И всё же ей было интересно, словно её что-то влекло. Она раскрыла тетрадь. Это был дневник, судя по всему. Сначала шла дата, а потом текст, написанный знакомым почерком мужа. Негоже ей копаться в чужой душе. Элли уже хотела было вернуть тетрадь на место, когда взгляд ее зацепился за свое же собственное имя. И она, отложив документы, принялась за чтение.